Глава 25. Братские узы. Весь обед Танет-Анхорм бросал на Анну нечитаемые взгляды. Странные такие, задумчивые. Анне было немного стыдно за сцену в отеле, но в целом она точно знала, что теперь Марч потеряет к Югору охоту. Не настолько она в нем заинтересована, чтобы отбивать его у кузины. К тому же... Маргарита была Мэрил, и Аннины недостаточно настойчиво предлагал, восприняла совершенно однозначно «Мое, не трогай, я еще не решила, что с этим делать, может, выйду замуж, может, надкушу и выброшу, но пока руки прочь». В общем, Югор молчал, Маргарита молчала, зато Джонатан никак не мог заткнуться ты обязательно должна показать мне свои крылья. Как так вышло, что у тебя они есть, а у нас нет? Тан -э Анхорм целенаправленно меня учил. А меня он научить может?» Анна и Егор переглянулись выразительно. «С удовольствием», — протянул Егор, прикрывая глаза. «Тебе не понравится», — одновременно с ним, — сказала Анна. «Ну ты же смогла, смогу и я». «Конечно, сможешь», — кивнула старшая сестра, — «но тебе не понравится». «Когда снег с дорог сойдет, добро пожаловать в гости», — прищурился Югор. «Я когда-то тренировал новобранцев. Повоевать мне удалось не так, чтобы много. Всего две войны прошел. Причем первую захватил уже по но вот поставленных на крыло птенцов». В моем послужном списке немало. И что, часто вы ли ранее войны? Тревожно спросила Маргарита. При Эрике Белокрылом ни одной приличной не было. Вздохнул Анхорм, так пара приграничных стычек с шерстяными соседями. Эрик замечательный дипломат. Я его не слишком люблю, да, но и понятно, когда правитель сидит на троне триста лет. У него неизменно накапливается свой список неудач, которые обсуждают куда охотнее, чем победы и достижения. Но альтернативы Эрику все равно нет. Его крылатый трон стоит прочно. А что до застоя, думаю, именно для этого и понадобились ему Мэрилы. Джонатан неожиданно кивнул, слегка улыбнувшись. «Мне нравится Эрик. Он неплохой парень. И да, я тоже думаю, что нас бросили в толпу для того, чтобы отвлечь внимание от всех социальных инициатив, которые проводит правительство, пока все разглядывают иноземных Мэрилов как диковинку. А между тем я почитал те законы, которые предложил Высочайший. Аристократии они совершенно точно не понравятся». «Ты...» об обязательной государственной службе или о браках, которые теперь нельзя заключать без одобрения Верховной канцелярии, поинтересовался Анхорм. И об этом, и о прогрессивном налогообложении на всю околомагическую деятельность. По всему выходит, что крылатые будут платить налог гораздо больше, чем без крылы. Пусть считают это привилегией. Налог на крылья. Вот как это назовут. Лет через сто. Анна закатила глаза. Мужчины разговаривали о политике, о девочкам что делать. И она обратилась к Марго. «Где ты купила такой чудесный лыжный костюм?» «В столице, разумеется. Но и здесь я нашла неплохой магазин. Я сейчас объясню, как до него дойти. Кстати, ты хоть в сумку заглянула?» «О, да. И весьма оценила. Спасибо огромное. Это все Джонатан, но я там добавила кое-что от себя. Хочу заметить, что ты похудела, и волосы выглядят шикарно. Это какая-то местная магия. У вас там в замке хорошая вода, наверное. Вот когда я жила в Москве, там была просто отвратительная вода, очень жесткая. Приходилось умываться исключительно кипячёной. Не то что в Питере, конечно. «Питер — самый лучший город на Земле, как я думаю». «Наверное, магия», — признала Анна. «Егор еще сказал, что оборот требует массу энергии. Все крылатые худеют поначалу, а еще у меня зуб новый вырос, представляешь?» Прислушивавшийся к женской болтовне Джонатан вдруг зарычал. «Зубы! Зубы! Проклятье!» «Ты не представляешь, Анна, что я пережил!» Марго вдруг хихикнула, а Анна с удивлением взглянула на брата. Обычно он не позволял себе такой экспрессии. «И что же ты пережил?» — осторожно спросила она. «Помнишь, года четыре назад я неудачно приземлился на параплане, сломал обе ноги, ребра, получил сотрясение мозга и выбил все передние зубы, Вспомнила Анна, уже начиная понимать. Да, эти чертовые импланты сверху и снизу. Куча денег, полтора года мучений. И зачем? Чтобы местный канавал заглянул мне в рот и велел как можно быстрее убрать все искусственные конструкции и не мешать природе. И что? Убрал? Анна с трудом сдерживала смех. Убрал! рявкнул Джонатан. На живую! Без наркоза. Правда, мне там что-то обезболили магией и неделю поили меня кошмарными зельями для ускоренной регенерации. Ну, это было ужасно. Я даже вспоминать не хочу. И Джонатан широко улыбнулся, демонстрируя сестре новые зубы, свежие, молодые, еще не до конца выросшие. Это смотрелось забавно. Джо сейчас был похож на кролика. Джо... «Мы закончили с обедом?» «Закончили». Глава стаи Мэрилов все еще был сердит. «Уже можно спрашивать про мои деньги?» В их семье всегда действовало правило не разговаривать о финансах во время приемов пищи. Еда отдельно, деньги отдельно. Какого же труда стоило Анне, чтобы так долго терпеть? «Можно». Все еще нервно. Но уже гораздо тише ответил Джонатан и бросил переданный на стол золотой жетон на цепочке. Она взяла его кончиками пальцев, повертела в руках и вопросительно поглядела на брата. — Это твое удостоверение личности и твои деньги. Точнее, я сделал пока общий мэриловский счет. Можешь тратить сколько захочешь. — Это как банковская карта? — догадалась Анна. — Да, вроде того. — Ну, ведь есть же какие-то лимиты. А если я куплю дом, предположим? — Ограничения по платежу, конечно, есть, но я вписал тебя в основные владельцы. Как и раньше, ты сможешь полностью управлять финансами. — Я не готова к такой ответственности, — испугалась Анна. — Я еще ничего не знаю. — Готова, готова, — успокоил ее Джонатан. Ничего нового, научишься. Пока я сам веду все дела семьи, но жду от тебя помощи в самое ближайшее время. Вот спасибо, братец. Всегда пожалуйста. В связи с этим мне будет нужен твой совет. Гнездо. Нам нужно родовое гнездо. Я тут поискал, прикинул. И Джонатан плюхнул на стол внушительную кипу бумаг. В южных равнинах продается поместье. Еще можно купить землю и построить самим. Еще на восточном побережье есть замок Шанаторов. Он давно уже выставлен на торги, но, я почитал, он в плачевном состоянии. Не лезьте к Шанаторам, Мэрил. Неожиданно жестко вмешался в разговор брата и сестры Анхорм. Мой вам настоятельный совет. Даже не думайте покупать их замок. Почему? Потому что этот замок и гордость — все, что осталось у шанаторов. Рано или поздно не останется и этого. Агата-шанатор, старшая рода, сейчас в фаворе, но это не продлится долго. Скоро все забудут о ее героизме и вспомнят о том, что ее предков казнили за мятеж. Она никогда не найдет себе равного мужа. Возможно, ее братья еще женятся, но на бескрылых рот умрет сам с собой и не нужно ему помогать я ничего не понял но доверюсь твоему мнению егор вежливо согласился джонатан значит восточное побережье отпадает но есть еще южная равнина я пожалуй покатаюсь на знаменитой канатной дороге сказала маргарита поднимаясь мы так и не побывали в заповеднике «Я читала, что зимой там невероятно красиво. Не составите мне компанию, Танет Анхорм?» «Не смогу», — Танет Мэрилл отказался Егор, пристально поглядев на Анну. «У меня дела в банке и некоторый разговор к управляющему отелем». «Что ж, тогда я сама», — улыбнулась Марго. И Егор, и Маргарита ушли, оставив мэрилов решать их серьезные семейные дела сколько у нас денег в пересчете на местную валюту спросила анна брата ты уверен что мы можем позволить себе замок мне больше нравится поместье ну зачем нам замок так принято все крылаты имеют замки ну у мэрилов будут серые крылья пусть попробуют нас оттуда выгнать Поместье легче содержать, там можно будет кому-то поселиться, ну, хоть тебе. «А ты?» — спросил Джонатан. «Разве ты не хочешь свой дом? Будешь хозяйкой?» Анна замялась. Как это, уехать от Югора? Она только-только привыкла к нему. Неожиданно она осознала, что привязалась не столько к каменным стенам и белым снегам, Сколько к этому ворчливому Филину, за внешней угрюмостью, у которого скрывались и доброта, и юмор, и поистине мужское упрямство. Она медленно покачала головой, виновато глядя на брата. Я, наверное, останусь тут. И все же, любовные узы крепче братских, тихо спросил Джонатан. Ты уверена? Ну, конечно, нет, взорвалась Анна. Спроси меня лет через пять. Я и тогда не дам однозначный ответ. Ты же меня знаешь. Мне очень сложно принять столь судьбоносное решение. Может, оно само как-нибудь...» «По крайней мере, теперь у тебя достаточно времени на раздумья», — подбодрил Анну брат. «И ты можешь родить ребенка». Анна вздрогнула. «Да, она может. И нельзя сказать, что ее это не волнует». Какой бы она ни была странной, или холодной, или замкнутой в себе, но она хотела детей. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — сказала она брату. «Следовало тебя убить еще в младенчестве. Тогда бы у тебя не было ни одного друга», — легкомысленно пожал плечами Джонатан, улыбаясь. «Да, это так. Они всегда были друзьями». Брат и сестра, такие разные, такие непохожие, не дрались, не ругались, как обычные дети. Анна с удовольствием нянчилась с малышом Джо, несказанно облегчая жизнь мачехи, а Джо рассказывал ей все свои тайны, которые не знали даже родители. Потом именно к ней он приезжал и перед первой свадьбой, и перед первым разводом, а она спрашивала у него совета, когда еще пыталась с кем-то встречаться. Но теперь их взаимные узы ослабли. У Анны появился Егор, и она поймала себя на мысли, что в моменты, которые она разделила с Егором, Джонатана впускать не хочется. Впервые в жизни она не могла рассказать брату о чем то и это было странно. И, наверное, правильно. Они оба учились быть самостоятельными. «Мне нравится Анхорм», — сказал Джонатан с легким смешком, «если для тебя это важно. Он так на тебя смотрит. Если ты его выбираешь, я могу за тебя только порадоваться». «Видишь ли, я его не выбирала», — вздохнула Анна. «Его выбрал для меня белокрылый, и уже сам этот факт заставляет меня сопротивляться даже собственным желаниям. «Терпеть не могу, когда кто-то пытается решать за меня. Делаю назло». «Я понимаю», — кивнул Мэрил. «Это как если бы мать мне сказала, «Джонни, я нашла тебе невесту. Такая девочка хорошая. Свадьба в среду в полдень». Они засмеялись, потому что на самом деле подобное даже представить было себе невозможно. Эллен Мэрил никогда вообще никогда не вмешивалась в личную жизнь своих детей ну ладно все это лирика заявил джонатан беря в руки следующую бумагу я еще хотел с тобой посоветоваться а не вложить ли нам часть денег в акции швейных фабрик